Годой стелется перед Недомерком, происходит Трафальгарская битва, заключается Испано-Французский союз, в Дании высаживаются 15 испанских полков под началом маркиза Даля-Романа, 2 мая в Мадриде — хлоп! И вот уже союзники под подозрением, и стал к нам Бонапарт недоверчив. «Присматривай за ними, Бернадот!» «Непременно, Ваше Величество!» Эти прохвосты и союзникам-то были не Ахти. А представляешь, что они выкинут, узнав, что мы расстреляли сколько-то горожан, чтобы их увековечил на полотне этот, как его, ну, Гойя. Их ведь хлебом не корми, маслом не пиши, отдай по бунтовать. Представляю, ваше величество, дикий некультурный народ, варвары. Вы, ваше величество, поступили исключительно мудро, дав им справедливого и благородного государя вашего августейшего браца Жозефа. Хватит подлизываться, Бернадот, шевелись, давай. Назначаю тебя главным над ними. Такой вот примерно вышел у них разговор. Следствием же его было то, что рассовали нас, чтоб не скапливались, кого куда, по дальним гарнизонам Ютландии и Фюне. И вскоре миновали блаженные времена, когда мы хлестали тамошний джин и валяли по скирдам и стагам белобрысых грэтхен, у которых такие раскидистые усесты, впрочем, и они нам спуску не давали. Теперь всерьез запахло жареным, Все местные окрестные Гретхен позасели со своими благоверными в заперти, вдоль побережья шастала британская эскадра, а мы не вполне отчетливо представляли, что делать, то ли исполняя приказ шарахнуть по ним, то ли попросить, чтобы взяли нас на борт и доставили в Испанию. Так или иначе, с мая лягушатники стали подозревать, что мы снюхались с англичанами. «Похоже, ты вступил в сношение с британцами», «Да не пошёл бы ты туда-то и туда-то, милейший мой беде! Твоё какое дело! С кем хочу, с тем и сношаюсь!» «Мон дьё! Как ты смеешь, парблё! Где твоя честь солдата?» «Где-где? На гвозде, у птички в гнезде!» «Готово дело! Французики тогда рассердились и принялись арестовывать наших офицеров, разоружать целые полки и требовать от нас присяги своему императору. Но к этому времени с тем же успехом можно было требовать, чтобы на осине груши выросли». Оценив открывающиеся перед ним виды, Ла Романа заставил нас поклясться, что мы останемся верны Фердинанду VII и постараемся прорваться на родину, а уж там поквитаемся с лягушатниками за всё. Играем в открытую, Лопес. Начинаем эвакуацию. Слушаю, господин генерал. Оповестите начальников и командиров. Уходить будем незаметно и быстро. Займём остров Лангелант. Перебросим туда все наши 15.000, погрузимся на британские корабли и отплывём домой. Надеюсь, господин генерал, англичане сдержат своё обещание. Мы все на это надеемся. После всего, что мы тут наворочим, здоровей будет не засиживаться. Да здравствует Испания, господин генерал. Чтобы здравствовала Испания, продрать её надо до испарины. Вышло очень славно, но лишь для тех, кому удалось уйти. Лангелант был занят с ходу и без боя. И во все наши полки, разбросанные там и сям по датскому побережью, разослали приказ подтягиваться туда до поправорней. Разворошил не нароком осиное гнездо на месте не стой. Первым пришёл барселонский батальон, за ним и остальные. Они обтекали французские посты, обходили гарнизоны, разоружали представленных к ним лягушатников и датские части вовремя не успевшие убраться с дороги. В нескольких случаях приходилось без лишних слов применять методы, опробованные сержантом Пелайсом. И в конце концов, между 7 и 13 августа произошла одна из самых крупных во всей военной истории эвакуаций. Я вам напомню, господа, что Ксенофонт покинул Персию, имея всего 810 воинов, и 9.190 испанцев добрались до Лангеландос с намерением погрузиться на британские посудины. Скверно, что ещё 5.175 человек до места сбора не дошли. Астурийский и Гвадалахарский полки были смяты дотчанами в Зеландии после того памятного мятежа, когда Пэлаэс застрелил француза. Алгарвейский полк в Ютландии угодил в мышеловку, а помимо них были ещё испанцы из личной гвардии маршала Бернадота, были ранены и отставшие, а были ещё и мелкие подразделения, которым, как нашему стрелковому взводу, входившему в состав Сильноболицского конного полка, не повезло чертовски. Хотя ещё чуть-чуть и мы оказались бы в Лангеланде. С остатками полка вышли на побережье, а французы и датчане гнались за нами по пятам. Бежим, бежим, а как прибежали, убедились. Пальба была такая, что датские суда, на которых предполагалось пересечь залив и попасть в Лангеланд, разбиты в щепки, так что плыть нам не на чем.